Глава 5. В понедельник днем я зашел в кабинет к Брету Ранселлеру. Он располагался на верхнем этаже, невдалеке от просторного офиса генерального директора. Все кабинеты и приемные тут декорировали в соответствии с личными вкусами своих хозяев. Одна из привилегий высшего начальства. Помещение Бретта выдержали в стиле модерна: Стекло, хром и серый ковер. Комната выглядела строго, аскетичной и бесцветной. Обиталище достойный достойные Бретта с его темным шерстяным костюмом от севиль белой накрахмаленной рубашкой и клубным галстуком. Его светлые волосы начали сидеть, а улыбка казалась застенчивой и мимолетной, на самом же деле лишь рефлекторные движения, отражавшие его индифферентность. К его головой улыбка, подбородок нацелен на черное кожаное кресло, бред держит в руке белую телефонную трубку и не прерывает разговор. Я сажусь и слышу, как он извещает собеседника, что им не удастся сегодня встретиться за Линчем. Может быть, завтра или в любой другой день. «Ты играешь в покер, Бернард?» — спросил он, еще не опустив трубку. «Только на спичке», — осторожно ответил я. «Ты когда-нибудь задумывался, чем займешься, когда уйдешь в отставку?» Нет. Сказал я. У тебя нет планов купить бар в Малаге или сад в графстве Сассекс? Это то, что намерен сделать ты? Поинтересовался я. Брет улыбнулся. Он богат, даже очень. Представить, как он станет работать в саду, выращивая фрукты для рынка, просто смешно. А что касается бара в Малаге, то плебейские занятия, конечно же, Брету уж никак не подходили. «Насколько мне известно, у твоей жены водится деньжата», — сказал Ранселлер. Он сделал паузу. «Но я бы сказал, что ты похож на недоделанного сноба и не пожелаешь ими воспользоваться. Именно это окончательно и превратит меня в недоделанного сноба. Если бы у тебя хватило ума вложить ее капитал во что-нибудь и удвоить его, никто бы не пострадал. Разве нет?» Ты хочешь сказать, следует уже сейчас подрабатывать по вечерам или вместо того, чтобы вкалывать здесь? Всякий раз, когда я задаю тебе вопросы, ты начинаешь задавать их мне. Я понятия не имел, что ты меня допрашиваешь, — сказал я. Ты меня проверяешь? В нашем деле иногда не мешает время от времени выяснять состояние банковских счетов своих сотрудников, — растолковал Ранселлер. В моем счете завелась моль, — сказал я. Никаких семейных сбережений? Сбережения? Прислуга у меня появилась только после 30 лет. Люди твоего круга, агентурные сотрудники, имеют накопление и разного рода страховки. Готов спорить, у тебя банковские счета в разных городах. Что я на них положу? Талоны на питание? Хорошую репутацию, сказал шеф. До поры до времени хорошую репутацию. Он взял мою короткую докладную записку по поводу импортно-экспортных операций. Ими занимался Вернер Фолькман. Так вот в чем дело. Шеф гадал на кофейной гуще. Не делится ли Вернер со мной доходами? У Фолькмана не такие прибыли, чтобы он мог кому-либо отстегивать, если ты имеешь в виду это, сказал я. А ты хочешь, чтобы департамент его содержал? Он продолжал стоять за столом. Вообще он любил находиться на ногах, двигаясь зад-вперед, словно боксер, перенося тяжесть тела туда-сюда и виляя корпусом, словно увертываясь от воображаемых ударов. «Лучше закажи новые очки», — посоветовал я. Никто не предлагает, чтобы департамент платил Фолькману. Бред улыбнулся. Когда ему надоедало изображать застенчивого пая мальчика он неожиданно становился агрессивным, готовым обвинять и оскорблять подчиненных. но во всяком случае он не был способен на подлость. «Может быть, я прочел твою бумагу не слишком внимательно? Что то на самом деле происходит?» Бред был похож на члена Верховного суда, который подставляет ухо и спрашивает, кто такой Жена-ненавистник и что такое совместимый компьютер. Самим судьям кажется, что они знают все, но хотят, чтобы их понимание согласовывалось с разумением других и осталось зафиксированным в протоколе заседания. Фолькман помогает западно-германским компаниям быстро получать деньги за товары, идущие на экспорт в Восточную Германию. «Как ему это удается?» спросил Бред, играя какими-то бумажками на столе. «Для этого приходится проделывать колоссальную работу с документами», пояснил я. «Важнейшая часть сделки состоит в том, что они сообщают условия поставок и цены восточно Германский банк. Все это подписывается и скрепляется печатями». и тогда импортеры получают добро от западных фирм, согласовываются также сроки оплаты. После чего Фолькман идет в банк или в банковское объединение или в другое учреждение, где на Западе платят наличными и предъявляет документ, по которому выплачиваются причитающиеся за товары деньги. Значит, он действует в качестве посредника. Это намного сложнее, поскольку приходится иметь дело со множеством людей, большинство из которых бюрократы. И вашему приятелю Фолькману откалывается от каждой сделки великолепно. Но это не такое простое дело, Бред, сказал я. Многие требуют определенный процент с выручки, угрожая в противном случае помешать ему заниматься бизнесом. Но ведь у Фолькмана нет опыта в банковском деле, он просто делец. Я перевел дыхание. Не обязательно быть банкиром, чтобы ворочать финансами, терпеливо сказал я. Вернер Фолькман занимается такими сделками уже несколько лет. У него прекрасные контакты на Востоке. Он легко въезжает в восточный сектор и без труда возвращается оттуда. Западным дельцам нравится иметь с ним дело, потому что он умеет поддерживать контакты с восточно-германскими экспортерами. Бред поднял руку. Что за контакты? Многие банки предпочитают только наличные. Вернер готов найти нужные товары для клиента на Западе, который жаждет наладить экспорт из Восточной Германии. Таким образом он экономит им некоторое количество твердой валюты. А может быть, ему удается заключить сделку, где цена экспорта равна стоимости импорта? В самом деле, задумчиво произнес Бред. Фолькман может нам очень пригодиться, Бред, сказал я. Каким образом? Пересылая деньги, товары, переправляя людей через границу. Мы это уже делаем. Но много ли у нас тех, кто без проблем, может ездить туда-сюда? Так в чем состоит проблема с Фолькманом? Ты же знаешь, каков Фрэнк Харингтон. Он не ладит с Вернером, да это никогда у него и не получалось. А тех, кого не взлюбил Фрэнк, Берлин никогда не станет использовать. «Фрэнка есть Берлин», — сказал я. Бред, сейчас там мало людей. Харингтону приходится заниматься разными мелочами. И ты хочешь, чтобы я посоветовала Фрэнку, как ему вести дела в его берлинском офисе?» Бред, ты когда-нибудь читаешь то, что я тебе присылаю?» «В моих сообщениях сказано, считаю необходимым». чтобы департамент одобрил двустороннюю гарантию вкладов в одном из наших собственных коммерческих банков. «А это означает деньги», – торжествующий произнес Брэд. «Мы просто говорим об одной из наших собственных банковских компаний, которые станут пользоваться услугами своих экспертов, чтобы обеспечить Вернеру нормальные условия при существующих банковских ставках». Но почему он уже сейчас не может этим воспользоваться? Банки, склонны заниматься подобными сделками, хотят знать, кто такой Вернер Фолькман. Наш департамент придерживается строгого правила, что бывшие полевые агенты не обязаны ни в письменной, ни в устной форме сообщать генеральному директору о том, как они разобрались в этих финансовых комбинациях. Особенно если для этого требовалось переправлять агентов через стену. Тогда скажи, как удалось Фолькману зацепиться за этот бизнес? пользуясь услугами других, не банковских структур, услугами валютного рынка. Но это сокращало размер его доходов от разведывательного ведомства и усложняло ему жизнь. Если он совсем оставит финансовые дела, то упустит большие возможности и ценные связи. Предположим, что одна из его махинаций не удалась. И банк не получил свои денежки. Брось это, Брет? В банке работают серьезные люди. И они знают, что к чему. И потребуют его крови. А для чего вообще существуют эти чертовы банки, как не для такой вот работы? О какой сумме может идти речь? Можно говорить примерно об одном миллионе немецких марок. Ты что рехнулся? Спросил Брет. Миллион немецких марок? За этого вшивого негодяя? Нет, сэр. Он почесал переносицу. Тебе, Фолькман, что-нибудь рассказал об этом? Ни слова не промолвил. Ему нравится показывать мне, как здорово он преуспевает. Так откуда тебе известно, что он зашибает деньгу? В нашем деле, процитировал я самого Брета, иногда не мешает время от времени проверять состояние банковских счетов своих сотрудников. Ранселлер не улыбнулся. «Предположим, в один из ближайших дней ты по своей инициативе начнешь неофициальное расследование дела, которое тебя вовсе не касается. Как ты поступишь, если кто-то забьет тревогу?» «Заявлю, что веду официальное расследование». «Черт с два», — сказал Ранселлер. «Я направился к двери». «Погоди», — сказал он. Как ты отреагируешь, если я скажу, что тебя разыскивает Брамс четвертый? Если более того, он никому, кроме тебя в нашем департаменте, не доверяет. Что ты на это скажешь? Скажу, что он хорошо разбирается в людях. Ладно, кривляться, засранец. Теперь отвечай официально. Это может означать лишь то, что он не доверяет. Он мало кого знает лично в нашем департаменте. Сформулировано весьма уклончиво, Бернард. Наши люди внизу в отделе оценки разведывательных данных склонны думать, что брамса IV перевербовали. Большинство из этого отдела, с кем я разговаривал, заявляют, что брамс IV, возможно, является старшим офицером КГБ с тех самых пор, когда Салис Гонт впервые встретился с ним в паре. Но это большинство людей, сказал я как можно стерженье. Вряд ли распознают данного чертового старшего офицера КГБ, даже если он пойдет к ним навстречу, размахивая красным флагом. Ранселлер кивнул, словно впервые задумавшись над этой стороной деятельности своих людей. «Может быть, ты и прав, Бернард. Он всегда называл меня Бернард, делая ударение на втором слоге. Это все, что осталось в нем американского». Именно в этот момент в комнату вошел сэр Генри Кливмор. Он был высок, чуточку неопрятен и имел довольно-таки потертый вид, свойственный представителям британского высшего общества, желающим показать, что их не следует путать с новоришами. «Извини меня, ради бога, Бред, сказал генеральный директор. И тут он заметил меня. «Я не знал, что у вас беседа». Он нахмурился и попытался вспомнить мое имя. — Рад вас видеть, — Сэмсон, — произнес он. — Я слышал, вы провели уикенд вместе с Алисом. Как повеселились? Какие у него там развлечения? Рыбалка? — Игра в бильярд, — сказал я. — В основном. Генеральный директор усмехнулся. — Да, это очень похоже на Салиса. Он отвернулся от меня и взглянул на то, что лежало на столе у Брета. Я куда-то подевал очки. — пожаловался он. — Не оставил ли здесь? — Нет, сэр, сегодня утром вы ко мне не заходили, — заметил Бред. Но я знаю, что запасная пара хранится в верхнем ящике стола у вашей секретарши. — Принести? — Действительно, вы правы, — сказал генеральный директор. — В верхнем ящике теперь помню. Сегодня секретарша приболела. Без нее я как без рук. Он улыбнулся Брэду, затем мне. чтобы не возникло сомнений, что это милая шутка. «Сейчас у старика множество дел», — сказал Бретт вслед вышедшему сэру Генри, и в голосе прозвучало уважение к шефу. «Кому-нибудь известно, кто станет его преемником?» — спросил я. «Срок пока не определен, но может случиться, что старик взбодрится опять и проработает еще годика три». Я взглянул на Брета, он на меня. Потом сказал... Лучше старая метла, Бернард.